Глава двадцать От Ваньки Настя вышла ещё в большем раздрае. Брат с восторгом рассказывал о своих новых успехах, ставших итогом работы Егора, которого, в свою очередь, девушка это очень хорошо помнила, хотя с большим бы удовольствием согласилась сейчас как раз данный факт забыть, нашёл и оплатил Беркутов. «Настюха, я считаю, тебе фантастически повезло, просто фантастически!» Кто бы мог подумать, что моя сестра станет супругой такого отличного парня? Серьезно. Я, конечно, всегда знал, что, девка, ты у меня обзавидуешься, но, блин. Тимоха, на удивление хороший человек. На удивление это потому что бабки, понимаешь? Денег просто куча, а он все равно путевый малый. Слушай, ну откуда ты знаешь? Ты его видел всего несколько раз, знаком с ним без год недели. Настя не выдержала. «Достал петь дифирамбы своему будущему зятю». «О, у кого-то ПМС?» Ванька, засмеявшись, хлопнул сестру по плечу. «Что ты раздражаешься, не пойму? Он на самом деле нормальный. Я вообще тебя не понимаю. Человек вырос в богатой семье. Кроме того, ты прости, но он реально красавчик. Даже я, будучи мужиком, не могу это не признать. Естественно, всю жизнь парень в центре внимания и купается в достатке». Ты сама подумай, каким он должен был стать. Скромным недотрогой? Нет, конечно. И при всем том он остался вполне себе человечным. Я видел богатых людей, Настюш. Видел. Не один раз брали заказ шикарный дом. И знаешь, они ведут себя совсем иначе. Даже если Тимоха с другими тоже высокомерен, так наоборот радуйся, дурочка, что ты особенная. Да ты не знаешь, как он себя женщинами ведет. Настя? Брат подошел ближе и, обняв девушку, прижал ее к груди. «Я понимаю, ты нервничаешь, волнуешься. Говорят, у всех женщин такая убуда перед свадьбой. Но поверь мне, ты вытащил счастливый билет. Каким бы он ни был до тебя, я вижу, какой он сейчас, с тобой. Так что хватит уже, радуйся, все будет хорошо. Я верю, Тимоха сделает тебя счастливой». Настя не стала больше спорить и вообще постаралась от этой темы уйти. «Ну, ее к черту! Господи, что же будет, когда Ванька с его патологической жаждой справедливости узнает правду? Страшно представить!» Распрощавшись с братом, она вышла из дома, посмотрела на часы, а потом достала мобильный и набрала номер Юли. «Привет, я не смогу сегодня увидеться. Да, все хорошо по плану. Просто приболела немного. Давай перенесем, хорошо?» Честно говоря, она просто не хотела сейчас встречаться со своей нанимательницей. Вот просто не хотела, и все. Почему-то в последнее время это стало Насте неприятно. Хотя на самом деле понятно почему, зачем лукавить. Даже закономерно все это. Беркутов начал казаться Насте не таким уж отвратительным, каким был при первой встрече и при второй. Когда находишься рядом с человеком и видишь его в других обстоятельствах, Отношение в любом случае меняется. Девушка посмотрела на телефон, который по-прежнему держала в руке, а потом решительно выбрала номер записной книжки. «Да». «Привет, ты где?» Тимофей, судя по голосу, раздающимся на заднем фоне, был за рулем. «Еду на работу». Задержался немного. Он замолчал буквально на секунду, а потом вдруг спросил. «А ты где?» Заезжал к Ванке, «Может...» Увидимся. Настя напряглась, ожидая вопроса зачем. Ответить на него она бы не смогла. Действительно, зачем? Они же не друзья и не настоящая пара влюбленных, чисто договорные отношения. Слушай, отличная идея. Что-то как-то маятно на душе. Сейчас позвоню в офис. Пусть сегодня обойдутся без меня. Жди у дома. Через тридцать минут заберу. Постараюсь даже быстрее. Звонок был сброшен, а Настя так и стояла, прижимая телефон к уху. Беркутов согласился? Реально? Не спорил, не ёрничал, не издевался? Просто согласился? Появился он, как и обещал, достаточно быстро. Правда, девушка успела пометаться у подъезда, заодно продумав несколько сценариев их разговора. Она решила рассказать Тимофею правду. Глупо? Возможно. Но тяжесть на душе становилась все сильнее. Пока еще не поздно все исправить. Она покаяться, Тимофею объяснит, почему вообще влезла в столь некрасивую историю. Да, Ванька, долги, квартира. Беркутов поймет, должен понять. Тем более, если ему признаться, что отношение стало немного другим. Что, увидев его семью, узнав о его жизни, Настя начала испытывать чувство вины за то, что согласилась на предложение этой Юлии. Такое себе, конечно, оправдание. Типа сначала она считала его козлом, поэтому стыдно не было, а вот теперь... Ну и что? Зато можно будет отказаться от задуманного. Да, обещанная сумма уже не случится, но зато есть договор с самим Тимофеем. В глубине души Настя понимала, этот момент тоже выглядит не очень честно. Решилась на откровенный разговор, получив гарантию, что долг все равно закроется. Как только документально они с Беркутовым оформили их договор, сразу проснулось желание предупредить его о женщине, которая вынашивает планы мести. Да уж, со стороны выглядит просто отвратительно. Но заканчивать с планом Юлии надо. Нет желания причинить вред Тимофею. Вот нет и все тут. А чтобы эта знойная красавица не говорила о том, будто ей лишь надо добыть какие-то важные то ли документы, то ли договора, Настя чувствовала интуитивно итог необходимой брюнетки – большие проблемы для Беркутова. Черт, но почему она не расспросила более подробно? Почему не настояла? Сейчас даже сказать-то особо нечего, кроме самого факта возможных неприятностей и своего в этом участия. «Привет!» Тимофей лихо затормозил напротив подъезда и весело подмигнул Насте. «Хочешь за роль?» «Ого, даже не придется тебя уговаривать?» Девушка вдруг поняла, что ужасно рада его видеть. Наверное, соскучилась. По крайней мере, сильно похожа на то. «Нет, сам хочу». Беркутов выскочил из машины, а затем, обогнув ее, устроился на пассажирском сиденье. Настя тут же прыгнула в кресло, которое еще хранило тепло мужского тела. «Куда хочешь, красотка?» Тима смотрел на нее с таким выражением лица, что, не зная на его натуру, подумал бы, будто фальшивый жених соскучился. «Не знаю». «Ок, тогда давай так». Беркутов нагнулся к навигатору и вбил адрес. «Езжай, куда приведет». «Будем думать, что это волшебный клубочек, как в сказке». Настя усмехнулась, но в этот момент мужчина вдруг положил ладонь на ее руку, вызывая странное ощущение тепла и близости. Давай сегодня просто расслабимся. Не знаю, проведем этот день в позитиве. Так что-то все достало. Девушка молча кивнула. Хотя на самом деле настрой Тимофея немного сбивал ее планы. Она-то хотела покаяться, а человек просил покоя. И вот как после этого портить ему настроение, а оно однозначно испортится подобными новостями. Значит, выходит, не судьба сделать это сейчас. Придется подождать хотя бы до завтра. Вот этот момент близости, внезапно возникший между ними, сильно не хотелось портить. Настя тронулась с места, следуя указаниям навигатора. Правда, через полчаса вопросительно посмотрела на Беркутова. Цифровой помощник вел ее за город. «Что?» — мужчина улыбнулся. «Ты отвезла меня в место, которое нравится тебе. Теперь я хочу показать такое же, но мое». Они не говорили по дороге. Однако это было то самое молчание, которое не означает отсутствие общих тем или интереса. Оно больше подтверждает наличие зарождающейся духовной связи между людьми. Беркута в большей мере пялился в окно, но периодически вдруг поворачивал голову и смотрел на Настю внимательным, долгим взглядом. В этот момент она ощущала, как по коже бегут мурашки, сладкие и волнительные. «Что это такое? Что за ерунда происходит?» Почему ей нравится чувствовать подобные эмоции? Почему ей нравится, что они связаны именно с данным мужчиной? А ей нравится, это точно. В итоге они приехали к небольшому коттеджному поселку. Несколько шикарных, надо признать, домов прятались среди зелени и деревьев. На въезде имелась охрана, а поблескивающая вдали голубизна точно говорила о наличии либо бассейнов, либо других водоемов. «Знаешь, твое место значительно отличается от моего». «Разве?» Беркутов снова улыбнулся. Тепло, искренне. «Чем? Количеством вложенных в него денег?» «Так дело не в этом. Просто тут дом, в котором я бывал счастлив». «Отмечали дни рождения. Мои. Редко могу вырваться из городской жизни теперь. Но когда родители хотели сделать настоящий праздник мне и Машке, то привозили сюда. Мы не звали гостей, только семья». Мать, отец, сестра и я. Столько времени прошло, но помню до сих пор. Машка, нет, она была мелкой. Ее воспоминания смутные, а вот я будто вчера. Скажи, я знаю, что ты не считаешь эту тему подходящей для обсуждения, но все же. Честно говоря, Настя хотела спросить о той старой трагедии. Она прекрасно помнила, что история этой Беркутов избегает, однако грешным делом на мгновение задумалась. Странная какая-то ситуация. Родители убили. Потом серьезные проблемы спустя восемь лет. Причем такие, что внуков Виктор Александрович отправил за границу. Теперь непонятная Юлия. Совсем недавно. Настю не очень интересовало, на кой черт богатой красавицы причинять вред семье Тимофея. Выгода. Но брюнетка, очевидно, сама при деньгах. При очень хороших деньгах. Месть. Похоже на то. По крайней мере, подобная версия хоть как-то логична и объяснима. Однако свой вопрос девушка, запнувшись, не задала. Беркутов ожидал продолжения разговора, но смотрел на нее так, что по спине снова пробежал целое стадо мурашек, а потом вообще вдруг бросило в жар. — Нет, ничего, мелочи. Так куда нам конкретно ехать? Тимофей показал нужное направление. Коттедж располагался на самой окраине поселка. Перед домом и вправду красиво раскинулась большая лужайка, огороженная забором, и достаточно приличных размеров бассейн. Настя въехала на территорию. Пульт от автоматических ворот Беркутов забрал у охраны и заглушила мотор автомобиля. Волнение в груди продолжало расти. Что-то подсказывало ей, этот день станет особенным.